Dies perdidii, et dies paterin, latyń. Ona pomniet svoe imya, ona pomniet imya prezidenta, ona pomniet kak zavut sobaku prezidenta, ona pomniet v kakom gorode ona zhivyot i na kakoy ulitse i v kakom dome. Vozle nego bolshaya oliwa i povorot dorogi. Ona pomniet kakoy seychas god, ona pomniet vremya goda, ona pomniet den', kogda vy rodilis'. Ona pomniet doch', kotoraya rodilas' do vas. У неё был нос твоего отца. Это первое, что я заметила. Но она не помнит имени этой дочери. Она помнит имя мужчины, за которого не вышла замуж, Фрэнк, и хранит его письма в прикроватной тумбочке. Она помнит, что у вас когда-то был муж, но отказывается помнить имя этого бывшего мужа. Она называет его тот мужчина. Она не помнит, откуда у неё синяки на руках и как вы гуляли сегодня утром. Она не помнит, как во время прогулки наклонилась, сорвала цветок с соседской клумбы и сунула его в волосы. Может быть, теперь твой отец меня поцелует? Она не помнит, что ела на ужин вчера вечером и когда в последний раз принимала лекарство. Она не помнит, что нужно пить достаточно воды. Она не помнит, что нужно расчёсывать волосы. Она помнит связки сушёной хурмы, которые свисали с карниза дома её матери в Беркли. Они были такого красивого оранжевого цвета. Она помнит, что ваш отец любит персики. Она помнит, что каждое воскресенье в 10:00 утра он везёт её на коричневой машине к морю. Она помнит, что каждый вечер прямо перед восьмичасовыми новостями он кладёт на бумажную тарелку два печенья с предсказаниями и объявляет, что у них будет вечеринка. Она помнит, что по понедельникам он приходит домой из колледжа в 4, и если он опаздывает хотя бы на 5 минут, она выходит к воротам его ждать. Она помнит, какая спальня её, а какая его. Она помнит, что спальня, которая сейчас принадлежит ей, когда-то была вашей. Она помнит, что так было не всегда. Она помнит первую строчку песни, как высоко луна. Она помнит клятву верности флагу США. Она помнит свой номер социального страхования. Она помнит номер телефона своей лучшей подруги Джин, хотя Джин уже 6 лет как умерла. Она помнит, что Маргарет умерла. Она помнит, что Бетти умерла. Она помнит, что Грейс перестала звонить. Она помнит, что её собственная мать умерла 4 года назад, наблюдая за птицами в окно, и с каждым днём она скучает по ней всё больше и больше. Это не проходит. Она помнит номер, присвоенный её семье правительством сразу после начала войны — 13-611. Она помнит, как на пятом месяце войны её вместе с мамой и братом отправили в пустыню, и как она впервые ехала в поезде. Она помнит день, когда они вернулись домой — 9 сентября 1945 года. Она помнит звук ветра, шипящего в зарослях шалфея. Она помнит скорпионов и красных муравьёв. Она помнит вкус пыли. Всякий раз, когда вы приходите навестить её, она не забывает крепко обнять вас, и вы каждый раз удивляетесь её силе. Она не забывает поцеловать вас каждый раз, когда вы уходите. В конце каждого телефонного разговора она не забывает сказать, что ФБР скоро снова свяжется с вами. Она не забывает спросить, не нужно ли отутюжить вам блузку перед свиданием. Она не забывает разгладить на вас юбку. Не отдавай всю себя сразу. Она помнит, что нужно поправить выбившуюся прядь ваших волос. Она не помнит, что обедала с вами 20 минут назад и предлагает сходить в Мари Календер за сэндвичами и пирогом. Она не помнит, что когда-то сама пекла самые красивые пироги с идеальной хрустящей посыпкой. Она не помнит, как погладить блузку и когда она начала забывать. Что-то не так. Она не помнит, что ей делать дальше. Она помнит, что дочь, родившаяся до вас, прожила полчаса, а потом умерла. Снаружи она выглядела идеальной. Она помнит, как её мать не раз говорила: "Не позволяй никому видеть, как ты плачешь". Она помнит, как впервые искупала вас на третий день после вашего появления на свет. Она помнит, что вы были очень толстым ребёнком. Она помнит, что вашим первым словом было нет. Она помнит, как много лет назад собирала с Френком яблоки в поле под дождём. Это был лучший день моей жизни. Она помнит, что при первой встрече с ним так нервничала, что забыла свой адрес. Она помнит, что слишком сильно накрасила губы. Она помнит, что не спала несколько дней подряд. Когда вы проезжаете мимо бассейна, она вспоминает, как инструктор выгнал её после того, как она проплавала в этом бассейне больше 35 лет. Я забыла все правила. Она помнит, что нужно сделать 10 махов руками на бортике, прежде чем нырнуть в воду. Она помнит, что могла на одном вдохе проплыть почти всю первую дистанцию. Она не помнит, как пользоваться новой кофеваркой, которая уже 3 года потому что её купили сразу после того, как она начала терять память. Она не помнит, как 10 минут назад спрашивала у вашего отца, воскресенье ли сегодня или не пора идти кататься. Она не помнит, куда в последний раз клала свой свитер или как долго сидит в кресле. Она не всегда помнит, как встать с этого кресла, поэтому вы осторожно нажимаете на подножку и подставляете ей руку, на которую она иногда забывает облокотиться. Отойди, говорит она иногда. А иногда: "Я застряла". Она не помнит, как сказала вам однажды вечером, сразу после того, как ваш отец вышел из комнаты: "Он любит меня больше, чем я его". Она не помнит, как мгновение спустя добавила: "Не могу дождаться, когда он вернётся". Она помнит, что когда ваш отец ухаживал за ней, он всегда приходил вовремя. Она помнит, что у него была приятная улыбка. Как сейчас. Она помнит, что когда они впервые встретились, он был помолвлен с другой женщиной. Она помнит, что эта другая женщина была белой. Она помнит, что родители той другой женщины не хотели, чтобы их дочь выходила замуж за человека, похожего на садовника. Она помнит, что зимы тогда были холоднее и были дни, когда приходилось надевать пальто и шарф. Она помнит, как её мать каждое утро склоняла голову перед алтарём и подносила духам предков миску горячего риса. Она помнит запах благовоний и маринованной капусты на кухне. Она помнит, что её отец всегда носил очень красивые туфли. Она помнит, что в ту ночь, прямо перед тем, как за ним пришло ФБР, они с матерью опять сильно поссорились. Она помнит, что больше не видела его до конца войны. Она не всегда помнит, что нужно подстригать ногти на ногах. А когда вы парите её ноги в тазике с тёплой водой, она прикрывает глаза, откидывается в кресле и берёт вас за руку. Не бросай меня, говорит она. Она не помнит, как завязать шнурки или застегнуть крючки на бюстгальтере. Она не помнит, что вот уже 5 дней подряд носит свою любимую голубую блузку. Она не помнит, сколько вам лет. Вот появятся у тебя свои дети, Говорит она вам, хотя вы уже слишком стары для того, чтобы иметь детей. Она помнит, что после рождения и смерти первой девочки она несколько дней сидела во дворе и просто смотрела на розы у пруда. Я не знала, что ещё делать. Она помнит, что когда родились вы, у вас тоже был длинный нос вашего отца. Как будто я дважды родила одну и ту же девочку. Она помнит, что вы телец. Она помнит, что ваш камень зелёный. Она помнит, что нужно прочитать вам гороскоп, когда вы приходите к ней в гости. Некто, с кем вы когда-то были очень близки, вскоре может снова появиться в вашей жизни. Она не помнит, что уже читала вам этот гороскоп 5 минут назад или что ходила с вами к врачу на прошлой неделе, когда вы обнаружили шишку у неё на затылке. Кажется, я упала. Она не помнит, как сказала врачу, что вы не замужем, и как дала ему ваш номер телефона и попросила позвонить. Она не помнит, как, едва он вышел из палаты, она наклонилась к вам и прошептала. «Думаю, он позвонит». Она помнит, как другой врач спросил её 50 лет назад, через несколько минут после того, как родилась и затем умерла первая девочка, не хочет ли она пожертвовать тело ребёнка науке. Он сказал, что у неё очень необычное сердце. Она помнит, что роды длились 32 часа. Она помнит, что слишком устала, чтобы думать. Поэтому я сказала ему: "Да". Она помнит, как ехала домой из больницы в небесно-голубом Chevrolet с вашим отцом, и никто из них не произнёс ни слова. Она помнит осознание, что совершила большую ошибку. Она не помнит, что случилось с телом ребёнка, и беспокоится, что оно навсегда осталось законсервированным в стеклянной банке. Она не помнит, почему они просто не похоронили её. Лучше бы она лежала под деревом. Она помнит, что хотела каждый день носить ей цветы. Она помнит, что даже в юности вы говорили, что не хотите иметь детей. Она помнит, что вы ненавидели носить платье. Она помнит, что вы никогда не играли с куклами. Она помнит, что в первый раз, когда у вас пошла кровь, вам было 13 лет, и на вас были ярко-жёлтые штаны. Она помнит, что вашу собаку в детстве звали Широ. Она помнит, что однажды у вас был кот по имени Бензин. Она помнит, что у вас было две черепахи по имени Черепаха. Она помнит, что в первый раз, когда они с отцом отвезли вас в Японию, чтобы познакомиться с семьёй, вам было 18 месяцев, и вы только начали говорить. Она помнит, как оставила вас с его матерью в крошечной деревне шёлкопрядов высоко в горах, пока они с отцом 10 дней путешествовали по острову. Я волновалась за тебя всё это время. Она помнит, что когда они вернулись, вы её не узнали и много дней не разговаривали с ней. Она только шептала ей на ухо. Она помнит, что в год, когда вам исполнилось 5 лет, вы отказывались выходить из дома, не постучав 3 раза по притолоке. Она помнит, что у вас была привычка постоянно щёлкать зубами, и что это приводило её в бешенство. Она помнит, что вы терпеть не могли, когда на тарелке соприкасались продукты разного цвета. Всё должно лежать на своём месте. Она помнит, как пыталась научить вас читать раньше, чем вы были готовы. Она помнит, как водила вас в магазин в Юбере, чтобы выбрать выкройки и ткани, и как учила вас шить. Она помнит, как каждый вечер после ужина вы садились рядом с ней за стол и подавали ей шпильки, одну за другой, пока она укладывала волосы на бигуди. Она помнит, что это была её любимая часть дня. Я хотела быть с тобой всё время. Она помнит, что вы были зачаты с первой попытки. Она помнит, что ваш брат был зачат с первой попытки. Она помнит, что ваш второй брат был зачат с второй попытки. Наверное, мы не были внимательны. Она помнит, что гадалка однажды предсказала ей, что она никогда не сможет иметь детей, потому что ее матка наклонена не в ту сторону. Она помнит, что другая гадалка однажды сказала ей, что в прошлой жизни она была мужчиной wanted, А Фрэнк был её сестрой. Она помнит, что всё, что она помнит, не обязательно правда. Она помнит запряжённые лошадьми тележки для мусора на Эшби, свою первую пару туфель на креглешиновой подошве, разбросанные по обочине дороги цветы. Она помнит, как от звука голоса Фрэнка ей всегда становилось спокойнее. Она помнит, что каждый раз, когда они расставались, он оборачивался и смотрел, как она уходит. Она помнит, что в первый раз, когда он предложил ей выйти за него замуж, она ответила, что не готова. Она помнит, что во второй раз она сказала, что хочет подождать, пока не закончит школу. Она помнит, как однажды тёплым летним вечером шла с ним вдоль набережной и была так счастлива, что не могла вспомнить своего имени. Она помнит, как не знала, что больше ни с кем не будет себя так чувствовать. Она помнит, как думала, что в её распоряжении всё время на свете. Она не помнит названия цветов, которые высадила с вами 3 дня назад в саду. Розы, нарциссы, бессмертники. Она не помнит, что сегодня воскресенье, и она уже ездила на прогулку. Она забывает позвонить вам, хотя всегда обещает, что позвонит. Она помнит, как играть Лунную сонату на пианино. Она помнит, как играть собачий вальс и гаммы. Она помнит, что нельзя разговаривать с рекламщиками, когда они звонят по телефону. Нам это не интересно. Она помнит грамматику. Только это между нами. Она помнит правила приличия. Она помнит, что нужно говорить спасибо и пожалуйста. Она помнит, что нужно вытираться после каждого посещения туалета. Она помнит, что нужно смывать. Она не забывает поворачивать обручальное кольцо, когда натягивает шёлковые чулки. Она не забывает наносить помаду каждый раз, когда выходит из дома. Она не забывает наносить крем против морщин каждый вечер, прежде чем лечь в постель. Он работает, пока вы спите. Утром, проснувшись, она помнит свои сны. Я гуляла по лесу, я плавала в реке, я искала Френка в незнакомом городе, и никто не мог сказать мне, где он. В канун Хэллоуина она не забывает спросить вас, идёте ли вы колядовать. Она помнит, что ваш отец ненавидит тыкву. Это была его единственная еда в Японии во время войны. Она помнит, что когда они только поженились, он молился каждую ночь, чтобы первым умер именно он. Она помнит, как вместе с братом играла в шарики на грязном полу дома в пустыне, а по ночам слушала, чем занимается пара по ту сторону стены. Они всё время занимались этим. Она помнит коробку конфет, которую вы привезли ей после медового месяца в Париже. "Надолго ли это?" спросили вы её. Она помнит, как её собственная мать говорила ей: "Как только ты влюбляешься в кого-то, ты пропала". Она помнит, что когда её отец вернулся после войны, они с матерью ссорились ещё больше, чем раньше. Она помнит, что он целыми днями ходил по обувным магазинам Сан-Франциско, пока её мать драила чужие полы. Она помнит, что иногда по ночам он трижды обходил вокруг квартала, прежде чем зайти в дом. Она помнит, что однажды ночью он вообще не пришёл. Она помнит, что когда 6 лет назад от вас ушёл ваш собственный муж, вы только что опубликовали свою первую книгу. Она помнит, что сразу всё про него поняла при первой встрече. Мать знает. Она помнит, что решила держать это при себе. Я должна была дать тебя совершить собственные ошибки. Она помнит, как несколько недель подряд у вас была крапивница по всему телу. Она помнит, что из трёх её детей вы были самым чудесным ребёнком. Она помнит, что ваш младший брат был таким тихим, что иногда она забывала, что он существует. Он был как сон. Она помнит, что её родной брат отказывался брать с собой в поезд что-то кроме транзисторного радиоприёмника. Он не мог пропустить свои любимые передачи. Она помнит, как в ночь перед отъездом её мать закопала во дворе всё серебро. Она помнит, как её учитель, мистер Мартелл, попросил её встать перед классом, чтобы все могли попрощаться с ней. Она помнит, как соседка Элейн Кроули подарила ей серебряный кулон в виде сердца и как обещала писать письма, но ни разу не написала. Она помнит, как потеряла этот кулон в поезде и была так зла, что ей хотелось плакать. Это было моё первое украшение. Она помнит, что через месяц после того, как Фрэнк присоединился к ВВС, он вдруг перестал писать ей. Она помнит, как переживала, что его сбили над Кореей или взяли в заложники партизаны в горах. Она помнит, что думала о нём каждую минуту, каждого дня. Мне казалось, что я схожу с ума. Она помнит, как однажды вечером узнала от подруги, что он влюбился в другую. Она помнит, как на следующий день попросила вашего отца жениться на ней. Пойдём за кольцом, сказала я ему. Она помнит, как сказала ему: "Пора". Когда вы ведёте её в магазин, она помнит, что кофе лежит во втором ряду. Она помнит, что третий ряд это молоко. Она помнит имя кассирши, которая всегда её крепко обнимает на экспресс-кассе. Диана. Она помнит имя девушки в цветочном киоске, которая всегда дарит ей одну розу со сломанным стеблем. Она помнит, что мужчину за мясным прилавком зовут Большой Лу. "Ну привет, красавица", говорит он ей. Она не помнит, где её сумочка и начинает волноваться, пока вы не напоминаете, что она оставила её дома. «Без неё я сама не своя». Она не помнит, как спросила мужчину в очереди, женат он или нет. Она не помнит, как он грубо ответил ей, что нет. Она не помнит, как смотрела на пожилую женщину в инвалидном кресле возле дынь и шептала, «Надеюсь, я никогда не стану такой же». Она помнит, что огромной мимозы, которая когда-то стояла на парковке рядом с загоном для тележек, больше нет. Ничто не остаётся прежним. Она помнит, что когда-то была очень хорошей пловчихой. Она помнит, как три раза подряд провалила последний экзамен на права. Она помнит, что на следующий день после ухода отца её мать насыпала соли по углам комнат, чтобы очистить дом. Она помнит, что они больше никогда не говорили о нём. Она не помнит, как спрашивает отца, когда он возвращается домой из аптеки, почему он так долго шёл. С кем разговаривал, была ли аптекарьша красивая или нет? Она не всегда помнит его имя. Она помнит, что в школе у неё была пятёрка по латыни. Она помнит, как сказать: "пришёл, увидел, победил". "Вэни, види, вици". Она помнит, как сказать: "и день потерян". "Дием, пердиди". Она помнит все синонимы слова "извини" на японском, хотя вы не слышали их от неё уже много лет. Она помнит слова рис и туалет. Она помнит: подожди. Что томат ты куда сае? Она помнит, что если вам снится белая змея, это к удаче. Она помнит, что поднимать упавшую расчёску плохая примета. Она помнит, что никогда не следует бежать на похороны. Она помнит, что место правды над дне колодца. Она помнит, как ходила работать, как и её мать, к богатым белым леди на вершине холма. Она помнит миссис Тиндал, которая каждый день настойчиво обедала вместе с ней на кухне, вместо того, чтобы просто дать ей побыть одной. Она помнит миссис Эдвард Деврис, которая уволила её спустя всего один день. «Кто учил тебя гладить?» — спросила она меня. Она помнит, как миссис Кавана не отпускала её домой по субботам, пока она не испечёт яблочный пирог. Она помнит мужа миссис Кавана, Артура, который любил класть руку ей на колено. Она помнит, что иногда он давал ей деньги. Она помнит, что никогда не отказывалась. Она помнит, как однажды украла из шкафа серебряный подсвечник, но не помнит у кого. Она помнит, что его никто не хватился. Она помнит, что 3 дня подряд пользуется одной и той же салфеткой. Она помнит, что сегодня воскресенье, что 6 раз из 7 неправда. Когда вы приводите домой мужчину, который, как вы надеетесь, станет вашим следующим мужем, она помнит, что нужно взять его пальто. Она помнит, что нужно предложить ему кофе. Она не забывает предложить ему торт. Она не забывает поблагодарить его за розы. Так она тебе нравится? спрашивает она его. Она не забывает спросить, как его зовут. Знаете, она мой первенец. Через 5 минут она уже забывает его имя и снова спрашивает. Так зовут моего брата, говорит она ему. Она не помнит, как утром разговаривала с братом по телефону, или как гуляла с вами в парке. Она не помнит, как варить кофе. Она не помнит, как подавать торт. Она помнит, как много лет назад они сидели с братом в поезде по дороге в пустыню и ссорились из-за того, кому лечь на сиденье. Она помнит горячий белый песок, рябь на воде, чей-то голос, говорящий: "Тише, всё хорошо". Она помнит, где был в тот день, когда люди высадились на Луну. Она помнит день, когда сообщили, что Япония проиграла войну. Это был единственный раз, когда я видела, как мама плачет. Она помнит день, когда узнала, что Френк женился на другой. Я прочитала об этом в газете. Она помнит письмо, которое вскоре получила от него, где он спрашивал, может ли он увидеться с ней. Он сказал, что совершил ошибку. Она помнит, как встретилась с ним в последний раз и сказала: "Слишком поздно". Она помнит, как вышла замуж за вашего отца в необычайно тёплый день в декабре. Она помнит, как они впервые поссорились, 3 месяца спустя в марте. Я швырнула стул. Она помнит, что он возвращается домой из колледжа каждый понедельник в 4 часа. Она помнит, что забывает. С каждым днём она помнит всё меньше и меньше. Когда вы спрашиваете её, как вас зовут, она не помнит. Спроси своего отца, он знает. Она не помнит имя президента. Она не помнит, как зовут собаку президента. Она не помнит время года. Она не помнит ни дня, ни года. Она помнит маленький домик на Сан-Луиса-авеню, в котором она жила с твоим отцом. Она помнит, как её мать склонилась над кроватью, которую она когда-то делила с братом, и поцеловала их обоих на ночь. Она помнит, что как только родилась первая девочка, она поняла, что что-то не так. Она не плакала. Она помнит, как держала малышку на руках и смотрела, как та засыпает в первый и последний раз в жизни. Она помнит, что они так и не похоронили её. Она помнит, что они не дали ей имени. Она помнит, что у ребёнка были идеальные ногти и очень необычное сердце. Она помнит, что у неё был длинный нос вашего отца. Она помнит, что сразу поняла, что она от него. Она помнит, что через 2 дня после возвращения домой из больницы у неё началось кровотечение. Она помнит, как ваш отец подхватил её в ванной, когда она начала падать. Она помнит закатное небо в пустыне. Оно было такого красивого оранжевого цвета. Она помнит скорпионов и красных муравьёв. Она помнит вкус пыли. Она помнит, как однажды любила кого-то больше всех остальных. Она помнит, как дважды родила одну и ту же девочку. Она помнит, что сегодня воскресенье и пора ехать на прогулку. Поэтому она берёт свою сумочку, красит губы и идёт ждать вашего отца в машине.